«Эпилог!» абсолютно внимательно наблюдал за диалогом высших сущностей, наблюдал заключительное действие своего эксперимента, и последнее утверждение стирателя ему понравилось. Пришла пора объявиться. Нужно все расставить по своим местам. Общение предстояло долгое, но и эксперимент длился очень много времени. Георгий ждал ответа Тенуса, ждала и его команда. Ведь то, что случилось, не укладывалось ни в какие рамки. Их пригласили разобраться с отрицательной сущностью высшего уровня и обвинили в нарушении равновесия. То, что сообщил тенусу Георгий, стало для того новостью. Он начинал понимать, что неправ, и хотел было как-то загладить свою вину, но не успел. Раздались совсем другие вибрации, которые заставили всех участников события внутренне поежиться. От вибраций несло такой силой, что становилось понятно – Тот, кто обладал подобными вибрациями, настоящий хозяин положения. «Стиратель, ты блестяще справился с поставленной задачей. Более того, подкорректировал оператора гиперверсума. «Не могу понять, почему ты, Тенус, не разобрался в ситуации?» Все факты лежали на поверхности. Последовала пауза. Тенус хотел было ответить, оправдаться, но вибрации продолжились. Я задумал создать стирателя с биологическими корнями. Но ни один стиратель не мог преодолеть трудности восхождения. Тогда я решил попробовать взрастить стирателя с командой. И все получилось. А вы все думаете, кто я? Мое имя можно интерпретировать как абсолют матрицы творения. А творение можно назвать мирозданием. Все ступени, по которым вы прошли, – мое творение. «Началось все в Солнечной системе». «Помнишь, воин Алекс?» «Много времени прошло, но помню так, как будто это было вчера». «Неужели все, что случилось, не случайно?» «Конечно, не случайно. Я постепенно вел тебя и твою команду по пути становления, поднимая на новые уровни». «Был момент, когда я чуть тебя не потерял вместе с командой. Именно тогда, когда ты отстаивал Вселенную, а Творец хотел тебя уничтожить». И уничтожил бы. Я не мог помешать. Примечание 5. Примечание 5. Роман «Операторы мироздания». Но твоя команда тебя спасла ценой своих жизней и своего существования. Такая жертва дорогого стоит. Ну а дальше встал вопрос. Кто будет стирателем? Ты кандидатура номер один. Георгия я даже не рассматривал. Но, проанализировав, пришел к выводу, что ты слишком углубился в энергетические состояния, и твоя связь с социумом стала слабой. А мне нужен был стиратель, крепко связанный с социумом. И такой кандидатурой оказался Георгий. Дальше вы все знаете. Так что извини, если не оправдал твоих надежд, Алекс. «Какие обиды! Вы все сделали правильно. Отец блестяще справился. Я бы не сделал лучше». Хороший ответ. Ты прав. Я не могу ошибаться. Но ваша команда заставила меня по-другому взглянуть на свое творение, на свою матрицу. Где-то подкорректировать, что-то ненужное устранить, что-то добавить. Теперь вы – команда оператора высшего уровня с массой слагающих, связанных одной целью. Вы прошли все испытания и достойны награды. Команда замерла. Вот прямо сейчас решится их судьба. Абсолют понимал их волнение, но пауза не нарушал, чтобы произвести эффект. Неожиданно они очутились в совсем другом пространстве. Здесь плыли не шары, а объекты разной конфигурации. Пространство отличалось от тех, которые они до сих пор посещали и в которых жили. Оно было настолько другим, что не хватало мыслей передать. Пространство, которое давало силы, рисовало перспективу наполняла оптимизмом, позитивом и силой. Главное, у всех появилось желание творить. «Ну, как вам здесь?» «Необычно, и чувство необычное. Все обостряется, и хочется что-то сделать. Где мой абсолют?» Хорошие вопрос, Иерарх. Вы у меня дома. Это мой дом, моя мастерская. Здесь я создаю новые матрицы, и все объекты, которые вы видите, являются матрицами. Матрица вбирает в себя и состоит из упорядоченных скоплений макрообъектов и включающих гиперверсумы, состоящие из мультиверсумов, мультиверсумы состоят из универсумов, универсумы состоят из мультивселенных, мультивселенные состоят из вселенных, вселенные состоят из галактик, галактики состоят из звездных систем, звездные системы состоят из звезд, планет, спутников планет Разумеется, это понятие упрощенное. Чтобы они действовали и жили, необходим двигатель, электромагнитные поля, излучение, волны, гравитация, материя, энергия всех видов, форий, первокирпичик Вселенной, кванты, кварки, субатомные частицы, наконец, сам атом и, конечно, молекулы и так далее. Все это я контролирую, стабилизирую и корректирую. Плюс это пространство обладает особым свойством. Развивает творческие начала, дает силы творить и вдохновляет на свершение. Команда молчала, наслаждаясь состоянием и невероятными видами. Георгий же размышлял и не понимал, зачем они здесь. Поэтому задал вопрос. «Абсолют, позволь вопрос». «Задавай, стиратель, ты это заслужил». «Ответь, зачем мы здесь? Мы ведь не творцы не создатели». Вот у нас в команде был творящий со своими потомками. Ему бы понравилось. Наша функция в другом. Стирать созданное тобой. Или, вернее, то, что создано по ошибке. Зачем тогда мы здесь?» Команда настороженно замолчала, ожидая ответа Абсолюта. Тот не торопился, давая возможность вникнуть в суть вопроса Георгия команде. Потом завибрировал. «Хороший вопрос, я его ждал». Если бы вы его не задали, я усомнился бы в сделанном. Усомнился бы в том, что правильно поступил. И вот почему. Ваш путь сюда не был усыпан цветами, скорее терниями и шипами. Но вы продрались через них и находитесь здесь, в месте творения. Вы прошли разные пути. Кто-то биологический, как Георгий, Алекс и команда. Кто-то кибернетический, как Логун и Ника. Кто-то магически, как Ютал, кто-то поднялся в борьбе, как Джао Сталисом и Кипдига со Светловым. Особый случай, королева Бальтеса. Ваше Величество, с вами пришлось повозиться. Иерарх-хранитель Гелиоса и Аномалия Существа высшего порядка сделали свой непростой выбор. Всех вас нашел и объединил воин Алекс, который прошел самый непростой путь. Все вы работали в матрице на всех уровнях, как в микромире, так и в макро. «Знаете и умеете многое. Я создал вас и довел до этой черты, чтобы вы сделали главное. Наполнили матрицу жизнью. Что касается прошлого, Георгий, пусть останется в прошлом, как опыт. Сейчас же я снимаю с тебя функции стирателя. Теперь ты равный среди равных». «Спасибо!» От души поблагодарил абсолютно Георгий. «Так вы согласны или как?» Отвечал пораженный до глубины души Георгий. «Абсолют. Спасибо за добрые слова, сказанные в мой адрес. Признаться, я не достоин такого внимания. Мы прошли этот длинный путь все вместе, поэтому, если будет позволено, мы могли бы заполнить матрицу содержимым сообща, командой». «Я не ошибся в тебе, оператор матрицы. Именно так и будет. Но вам нужно время для адаптации, отдыха». Алекс посмотрел на команду. Все находились нетерпением. Скорее хотелось приступить к делу. Все к этому располагало. Только он хотел ответить, но не успел. Его опередил Георгий. «Абсолют». «Прошу простить, но какой из меня оператор?» «Я не могу работать ни в микроструктурах, ни в макро». Тот его прервал, обратившись к Алексу. «Что думаешь, оператор Матрица Алекс? Как будешь использовать Георгия?» «Отец имеет колоссальный опыт работы с социум. Вот этим и займется». Георгий удовлетворенно ответил. «Раз так, то можно!» Абсолют видел настрой команды и ее нетерпение. И продолжил. «Вижу, все вопросы на этот момент решены, все точки расставлены. Пора приступать к делу. Выбирайте матрицу!» Перед командой стали проплывать космические объекты самой разной формы. Алекс остановил один из объектов формы похожей на галактику Млечный Путь. В сознании команды сразу побежала колонка с информацией. Ознакомившись, решили посмотреть другие. Остановили еще несколько матриц и попросили показать самую большую. Справитесь? С сомнением вибрации поинтересовался Абсолют. Приложим все силы, чтобы справиться. Нас много, силы и возможностей больше. Согласен. Тогда смотрите, вот самая большая матрица, совершенно пустая. Здесь вы начнете с нуля. Работа, непочатый край. Отлично. Обрадованно провибрировали всей командой. Такая матрица нам подходит. В таком случае забирайте ее и творите. Возникнут вопросы – обращайтесь. Залетайте в гости в это пространство. Всегда буду рад вас видеть. Теперь главное. В матрице должен быть один высший оператор. Координатор. Таковы условия. Пользуясь своим положением, я назначаю на этот ответственный участок работы Алекса. Он сделал паузу, осматривая команду внутренним взглядом и продолжил. Возражения нет. Возражений не было. Поздравляю, оператор-координатор, с приобретением матрицы. Теперь твоя задача и задача твоей команды — довести ее до ума. То, что предстоит вам, еще никто никогда не делал. Надеюсь, у вас все получится. Дерзайте. После чего исчез. А Алекс с горящими глазами смотрел на огромную матрицу. «Алекс, как мы туда попадем?» Засомневался Иерарх. Алекс знал как, и в мгновение ока вся команда оказалась в Матрице. Он посмотрел на свою удивленную команду и провибрировал. «Пора обустраивать свою Матрицу. Начинается новый этап нашей жизни. Погнали!» Конец. Москва, июнь 2024 год. Дорогие друзья! Вот и закончилась, по нашему мнению, эпическая космическая сага длиною в миллиарды лет. Надеемся, мы смогли ответить на все вопросы в заключительной книге. Нам тяжело прощаться с героями, с которыми все мы были на протяжении десяти лет. Но, к сожалению, герои достигли вершины своего пути, пройдя очень непростые испытания и заслужив право занять свое место в создании великих мирозданий. И мы за них очень рады. На этой книге мы заканчиваем все серии, которые были написаны с момента начала нашего творческого пути на протяжении более чем десяти лет. Для нас это важный этап, в котором вы нам очень помогали, оставляя комментарии, как положительные, так и отрицательные. Спасибо, что вы были и есть с нами. Но если заканчивается один этап, значит начинается другой. И это так. Осенью мы запустим новый и, надеемся, весьма интересный цикл.